Не хотел просыпаться таким. Хадсон. Что-то не так. Я ещё не знаю, что именно, но что-то определённо не так. Грейс, говорю я, ожидая, что сейчас она подарит мне ту самую улыбку, которую приберегает для меня одного, наполовину радостную, наполовину раздрадованную и такую милую. Но улыбки всё нет. Нет ничего, кроме пустоты, которая чертовски пугает меня. А вдруг что-то пошло не так? Грейс. Опять зову её я, на сей раз говоря немного громче и сделав своё присутствие чуть более ощутимым. Мне никогда не приходилось делать это прежде, когда нас было только двое, и мы существовали в отдельном измерении, в котором не было ни шумового фона, который необходимо перекрикивать. не бушующего за окнами бурана, не бестолковых учеников, болтающих Бог знает о чём, не мелодии старой песни Rolling Stones, которая играет вместо звонка, потому что директор школы считает её клёвой. Там были только мы. И хотя я была бейме руками за план Грейс вернуться, потому что когда она рядом, я оптимист, коему меня никто никогда не считал, кроме Грейс. Должен признать, я не ожидал, что всё начнётся вот так. Она по-прежнему не отвечает мне. Вместо этого она спускается по лестнице к Кэтмиру с таким видом, будто её не было здесь 16 минут, а не 16 недель. Ничего не понимаю. Грейс, на сей раз я захожу на ту тропу в её мозгу, на которой она не может меня не заметить, и наоборот. Тропу, которая впервые показала нам Что мы связаны вот уже много недель. Она наступает на лестницу и едва не падает. Я беру на себя контроль над её телом. Всего лишь на секунду, чтобы не дать ей упасть. Я знаю, мы договорились, что я буду забирать контроль только если решу, что это необходимо. Но, по-моему, сейчас именно такой случай. Нельзя же допустить, чтобы она скатилась с винтовой лестницы. Твёрдо встав на ноги, Она оглядывается по сторонам, словно пытаясь найти кого-то или ища глазами того, кто позвал её. Меня охватывает радость при мысли о том, что она наконец услышала меня, и я зову её снова. Грейс, Грейс, ты меня слышишь? Она опять вздрагивает и опять оглядывается по сторонам. Но сейчас только 8 часов утра, и никто из учеников не обращает на неё внимания. Все спешат на уроки. Грейс, я здесь. Она смотрит на лестничную площадку верхнего этажа, затем качает головой и бормочет: "Соберись, Грейс". Она поспешно спускается по последним ступенькам и сворачивает в главный коридор. Чёрт, что-то явно пошло не так. Она и правда понятия не имеет, что я здесь. Не понимаю, как такое возможно после всех наших планов. Не понимаю, почему она совсем не пытается разобраться, что именно пошло не так. Может быть, она и не слышит меня. Но неужели ей не интересно, куда я подевался? Именно эта мысль заставляет меня прочесать всю её голову в попытке понять, что же происходит. Направда доходит до меня только когда она заходит в переполненный коридор. Она не просто не слышит меня. Она не помнит меня. Что за хрень? Я говорю себе, что ошибаюсь, что мне не за чем психовать. Не может быть, чтобы Грейс просто забыла меня, просто забыла нас. Но тут вампир с длинными волосами, если мне не изменяет память, друг моего брата, останавливает её. "Грейс?" говорит он, и вид у него такой, словно он встретил привидение. Впрочем, он, вероятно, думает, что так оно и есть. Часть меня всё ещё ожидает, что сейчас Грейс заверит его, что с ней всё хорошо, хотя она и исчезла так надолго. И только когда она улыбается ему и говорит: "А, вот ты где. А я уже думала, что сегодня мне придётся читать Гамлет без тебя", я наконец понимаю, что всё пошло наперекосяк. Потому что она забыла не только меня, она забыла всё. Я впервые начинаю беспокоиться, что с ней, и впрямь что-то сильно не так. Видимо, когда она превратилась обратно в человека и вернулась сюда меня, это причинило ей вред. От одной мысли об этом я теряю голову. От страха за неё и от осознания того, что теперь я не смогу общаться ни с ней, ни с кем-либо другим, и не могу никому рассказать о том, что, по-видимому, случилось с ней. Гамлета переспрашивает вампир, и на лице его написано недоумение и тревога. «Ну да, Гамлета, ту самую пьесу, которую мы читаем на уроках английской литературы с тех пор, как я здесь нахожусь». Грейс начинает переминаться с ноги на ногу, и я чувствую, что она вдруг занервничала. «Сегодня мы с тобой должны читать сцену. Или ты забыл?» Я начинаю думать, что ей, возможно, в самом деле стоит нервничать». что нервничать возможно, надо нам обоим. Мне невыносимо видеть её такой. Поэтому я стараюсь успокоить её с помощью нашей общей ментальной тропы. Но я понятия не имею, доходит ли до неё хоть что-то из того, что я делаю и говорю. И как я вообще могу успокаивать её, если ещё немного и у меня самого сорвёт крышу. Мне вампир обрывает фразу и начинает писать сообщение на своём телефоне. Это скверно. Но, кажется, я знаю, кому он пишет. "С тобой всё в порядке?" спрашивает Грейс, подходя к нему ближе. "Выглядишь ты не очень". "Это я-то выгляжу не очень", он смеётся, но в его смехе так же мало веселья, как и у меня в душе. "Грейс, ты же мисс Фостер?" К Грейс подходит один из учителей, и вампир замолкает. "Всё в порядке?" "Да, всё хорошо". Отвечает она, удиввшись и сделав шаг назад. Но мне очевидно, что дела идут отнюдь не хорошо. Её мысли, прежде спокойные, начинают путаться. На неё наваливаются эмоции: страх, смятение, раздражение, беспокойство. Кажется, к ней подбирается одна из этих чёртовых панических атак, которые она так ненавидит. Она делает глубокий вдох, немного успокаивается и объясняет: Я всего на всего пытаюсь попасть на урок до того, как прозвенит звонок. Я глажу её по спине, шепча: "Ты в порядке. Всё хорошо". Я знаю, она меня не слышит. Она даже не подозревает, что я здесь. Но, видимо, она всё-таки чувствует меня, хотя бы немного, потому что её дыхание делается ровнее, и тело слегка расслабляется. Нам надо разыскать вашего дядю. говорит учитель Человека-волк и увлекает её в сторону кабинета Фостера. Вампир едва не падает на задницу, спеша убраться с их пути. Вот уж лёпок. Но мне не до него, потому что, идя по коридору, Грейс нервничает всё больше и больше. Я чувствую это по бешеному стуку её сердца, по металлическому вкусу на её языке, по неровному дыханию, которое она пытается взять под контроль. Я здесь, пытаюсь сказать ей, используя всё ту же тропу, на которой сегодня она, кажется, дважды услышала меня. Я с тобой. Но сейчас это только усугубляет её смятение. Не могли бы вы объяснить мне, в чём дело? спрашивает она слишком высоким голосом, когда толпа перед ней расступается. Я чувствую, что от этого ей стало не по себе. И у неё мелькает мысль о том, что это, в общем-то, в порядке вещей. Раз уж она встречается с моим братом. Причём думает она об этом в настоящем времени. Чёрт возьми, что же мне с этим делать? А вы не знаете? спрашивает учитель. И судя по его тону, он сейчас испытывает примерно те же чувства, что и я: беспокойство, напряжение и некоторую злость. Грейс кричит один из драконов, выбежав из класса и пристроившись рядом. Боже, Грейс, ты вернулась. Я смотрю на него глазами Грейс и понимаю, кто это. Флинт Монтгомери. Вот чёрт. Неприятные сюрпризы сыплются один за другим. Он похож на своего брата. Так похож, что у меня возникает чувство, будто меня ударили под дых. Прошло полтора года с тех пор, как умер Брентон. Год и 7 месяцев. Но боль от его предательства, предательства моего лучшего друга, всё ещё свежа. "Не сейчас, мистер Мандгомери", рявкает учитель, щёлкая зубами после каждого слова. "Никогда не думал, что могу испытывать благодарность к человеку-волку", но когда учитель, Грейс называет его мистером Бадаром, проносится мимо Флинта мне хочется сказать ему спасибо. Мне и сейчас почти невыносимо от того, что с Грейс случилась такая катастрофа. А если бы мне к тому же пришлось иметь дело с обломками моего прошлого, это было бы слишком. «Подожди, Грейс!» Флинт тянется к ней, но Человека-Волк не даёт ему дотронуться до неё. «Я же сказал, не сейчас, Флинт! Идите на урок!» — рычит учитель, оскалив зубы. Похоже, Флинт раздражён и хочет возразить. Драконы, как и вампиры, не любят, когда им приказывают человека-волки. И его собственные зубы тоже обнажаются, блестя в мягком свете люстр. Но, видимо, он решает, что дело того не стоит, хотя ему явно хочется затеять драку. И потому останавливается и смотрит, как Грейс и человек-волк идут мимо, как и все остальные в этом коридоре. «Несколько человек, кажется, хотят что-то сказать, Грейс, но учитель издаёт негромкий предостерегающий рык, и все остаются на своих местах. Я рад тому, что все опасаются этого малого, чьи укусы должно быть так же грозно, как и его рык, потому что Грейс напрягается и паникует всё сильнее. И сейчас ей совсем ни к чему лишнее внимание и болтовня. Тем более, что никакие мои усилия, похоже...» не могут успокоить её. Это у неё не в первый раз. Когда мы с ней были вместе заключены в камне, это случалось несколько раз. Поначалу она справлялась с этим в одиночку. Но со временем, научившись доверять мне, начала позволять помогать ей. Нет, речь шла не о моей магической силе, поскольку моя сила не действует на неё, а в моём обществе. Я помогал ей голосом, прикосновением или во всяком случае его близким подобием я так привык обращаться к ней и привык к тому, что она обращается ко мне, что не иметь такой возможности теперь, когда она сама не своя, мне просто невыносимо. Держись, Грейс. Мы уже почти пришли, говорит учитель. Почти пришли куда? спрашивает она, и голос её звучит сипло. В кабинет вашего дяди, куда же ещё? Он давно вас ждёт. Её мысли несутся вскачь. Она пытается понять, в чём дело. Я беспокоюсь о том, что же она сделает, когда выяснит, что к чему. И о том, что правда ещё крепче привяжет её к реальному миру. А от этого мне станет труднее достучаться до неё. Поверить не могу, что все наши тщательно продуманные планы пошли прахом. Что дело обернулось вот так. Мы сворачиваем в узкий коридор. И Грей суёт руку в карман за телефоном и думает только об одном о Джексоне. О Джексоне, а не обо мне. Ничего не понимаю. Я знаю, что узы сопряжения считаются неразрывными, но узы, связывавшие её с Джексоном, превратились в ничто в самый первый месяц нашего совместного заточения. до того, как мы научились выносить друг друга, и задолго до того, как мы начали испытывать друг к другу чувства. С тех пор я заглядывал туда по меньшей мере раз в неделю и ничего не видел. Мы оба решили, что это должно быть произошло потому, что мы оказались заточены вместе навсегда. Узы сопряжения распадаются, когда люди умирают. Разве то, что случилось с нами, не было похоже на смерть? Однако, обнаружив, что есть способ вернуться, мы оба поняли, что должны воспользоваться им. Мы обязаны Джексону хотя бы этим. Теперь же, когда она вернулась в Кэтмир, и мы больше не заперты в каком-то другом измерении, узы их сопряжения нельзя не заметить. Они здесь, на самом видном месте, и действуют так, словно были здесь всегда. Воспоминание о нём о них двоих вместе, предстают передо мной. Улыбки, прикосновения, поцелуи. Она погружается в одно из этих воспоминаний, и это разрывает мне душу, заставляет меня чувствовать себя никчёмным. Меня захлёстывает гнев, и я ожидал его. Ожидал этой ярости, вызванной тем, что девушка, которую я люблю, девушка, которая поведала мне почти все свои сокровенные секреты и мысли, которая знает почти все мои сокровенные секреты и мысли, стоит передо мной и грезит о другом. И не просто о другом парне, а о Джексоне. Я ожидал гнева, но не ожидал боли, которая сопровождает этот гнев. Она обрушивается на меня, как цунами, душит меня, раздирает то, что осталось от моей души, на такие мелкие клочки, что я не могу себе представить, как сумею собрать их воедино. Будь у меня тело, я бы рухнул на колени, но в нынешнем моём положении мне остаётся только одно чувствовать. Нет, не чувствовать, а терпеть её любовь к Джексону и радость от того, что она увидит его вновь. Но Грейс испытывает не только радость. К радости примешивается смятение, тревога и даже некоторая злость, когда она наконец задаёт тот самый вопрос: которого я ожидал и в то же время боялся. Какого чёрта тут происходит? учитель отвечает. Полагаю, Фостр надеялся, что это ему расскажете вы. Это не тот ответ, которого она ожидала, и её тревога превращается в панику. Это невыносимо. Как бы я ни был зол, как бы мне ни было больно, я не могу вынести мысли о том, что она тоже испытывает боль. А потому я тянусь к ней, воспользовавшись путём, ведущим в самый центр её разума и её души, и отдаю ей всё, что ещё осталось во мне самом. Это немного, и не идёт ни в какое сравнение с тем, что я хотел бы ей дать. Но я чувствую, что это успокаивает её. Помощница Фостера, сидящая за своим рабочим столом, говорит: "Я сейчас, мне нужно только Оторвав глаза от экрана своего компьютера, эта женщина смотрит на Грейс поверх полукруглых фиолетовых очков и замолкает на середине фразы, осознав, кто стоит перед ней. Она тут же вскакивает со стула и начинает звать Фостера так истошно, будто она узрела целый сон о привидений. Фин, скорее сюда. Пожилая помощница Фостера выбегает из-за своего стола и обнимает Грейс. Как бы мне хотелось, чтобы на её месте был я. Грейс. Как я рада тебя видеть. Как чудесно, что ты здесь. Грейс тоже сжимает её в объятиях, но она по-прежнему понятия не имеет, что тут происходит. И это становится ещё одним мучительным напоминанием о том, что всё, что, как я думал, связывало нас двоих, больше ничего для неё не значит. Я тоже рада вас видеть. отвечает наконец грейс Фин опять вопит помощница фостера вопит прямо над ухом грейс так что её голос действует на нервы не только грейс но и мне Фин это дверь кабинета директора школы распахивается Гледис у нас же есть интерком Фостер тоже обрывает речь на середине фразы и у него округляются глаза когда он видит перед собой грейс Привет дядя Фин Когда помощница Фостер наконец разжимает свои объятия, в мозгу Грейс царит хаос. Она машет своему дяде рукой, но явно не может взять в толк, что к чему. Мне никогда ещё не было настолько тошно от того, что я не вполне жив. Сейчас я отчаянно хочу встать между ней и остальными, дать ей минуту для того, чтобы подумать, дать хоть какую-то передышку. Но это невозможно. И её дядя продолжает потрясённо смотреть на неё. А Грейс глядит на него, затем неловко произносит: Извини, что я побеспокоила тебя. Если дело дошло до такого, если она даже не осознаёт, что между тем, что она помнит, и настоящим моментом прошло столько времени, то я её уже потерял. Прежде чем она стала по-настоящему моей, и когда я вижу, что все наши тщательно продуманные планы летят в тар-тарары, всё внутри меня обращается в пепел. Как же Теннисон мог так заблуждаться? Потому что лучше любить и потерять, чем вовсе не узнать любви, — это полная чушь. Примечание. Цитата из поэмы Альфреда Теннисона «In Memoriam». Конец примечания.